Глава двадцать вторая Барич Леди Пейшенс Терпеливая, которая была будущей королевой при наследном принце Чиволе Рыцарственном, была родом из семейства, происходящего из внутренних герцогств. Ее родители, лорд Огдел и леди Авирия, были представителями мелкой и незначительной знати. То, что их дочь удостоилась чести стать супругой наследного принца очевидно, должно было глубоко потрясти их, особенно учитывая свои нравия и, как сказали бы некоторые, безрассудство их дочери. Твердая решимость Чивола жениться на леди Пейшенс стала причиной его первой размолвки с королем Шлюдом. От этого брака принц не получил никаких ценных связей или политических выгод, только крайне эксцентричную женщину, чья величайшая любовь к мужу не мешала ей открыто высказывать совершенно непопулярные взгляды. Эта любовь также не удерживала ее от целеустремленных занятий любым делом, которое только могло привлечь ее изменчивый интерес. Ее родители умерли в год кровавой чумы, а муж погиб, упав с лошади. Она была бездетной и, как предполагалось, бесплодной. Я проснулся, или, по крайней мере, пришел в себя. Я лежал в своей постели, окруженной теплом и уютом. В голове у меня больше не стучало, но я чувствовал себя усталым, разбитым и скованным, как иногда бывает после того, как проходит боль. Дрожь пробежала по моей спине. Молли, обнаженная, лежала рядом со мной и тихо дышала мне в плечо. Огонь догорал. Я прислушался. Было или очень поздно, или очень рано. В замке стояла почти полная тишина. Я не помнил, как попал в постель. Я снова задрожал. Рядом со мной пошевелилась Молли. Она прижалась ко мне и сонно улыбнулась. «Ты иногда бываешь странным», — тепло выдохнула она. «Но я тебя люблю». Она снова закрыла глаза. «Ночной волк. Я здесь». Он всегда был здесь. Внезапно я понял, что не могу задать вопрос. Я не хотел знать. Я просто лежал неподвижно, чувствуя себя больным и грустным, и жалел самого себя. Я пытался тебя разбудить, но ты не был готов вернуться. Тот другой совсем высосал тебя. Этот тот другой — наш король. Ваш король. У волков нет королей. Что? Я не стал продолжать. Спасибо, что посторожил меня. Он почувствовал, что я не договариваю Что я должен был сделать? Выгнать ее? Она горевала? Не знаю. Давай не будем говорить об этом. Молли была грустной, а он ее утешил. Я даже не знал, почему она грустит. Грустила. Молли мягко улыбалась во сне. Я вздохнул. Лучше принять это сейчас. Кроме того, я должен отослать ее назад, к ней в комнату. Не годится, чтобы она была здесь, когда проснется замок. «Молли?» — спросил я тихо. Она зашевелилась и открыла глаза. «Фитц», — сонно согласилась она. «Ради безопасности лучше тебе вернуться в свою комнату». «Я знаю. Вообще говоря, мне не следовало приходить». Она помолчала. «То, о чем я говорила тебе несколько дней назад, я не...» Я прижал палец к ее губам. Она улыбнулась. «Эти твои новые недомолвки очень интересны». Она отвела в сторону мою руку и нежно поцеловала меня. Потом соскользнула с моей кровати и начала быстро одеваться. Я поднялся, двигаясь гораздо медленнее. Она посмотрела на меня, и лицо светилось от любви. «Я пойду одна. Так безопаснее. Нельзя, чтобы нас видели вместе». «Когда-нибудь это...» — начал я. «На этот раз она остановила меня» прижав маленькую руку к моим губам. «Не будем сейчас говорить ни о чем таком. Давай оставим эту ночь такой, какой она была. Чудесный». Она быстро поцеловала меня и выскользнула за дверь. «Чудесный». Я оделся, разжег огонь, сел в свое кресло у очага и стал ждать. Прошло немного времени, и я был вознагражден. Вход во владение Чейда открылся. Я поднялся по ступенькам быстро, как только мог. Чейт сидел перед очагом. Ты должен выслушать меня, заявил я вместо приветствия. Старый убийца тревожно поднял брови, услышав настойчивость в моем голосе, указал на кресло напротив себя, и я сел. Я открыл рот, чтобы заговорить. От того, что сделал после этого Чейт, у меня волосы встали дыбом. Он огляделся, как будто мы стояли в самом центре огромной толпы потом коснулся своих губ, делая знак «Говорить тише». Он наклонялся ко мне, пока наши головы не соприкоснулись. «Тихо, тихо! Сядь! В чем дело?» Я сел на свое старое место у камина. Мое сердце бешено колотилось. Из всех мест в замке это было единственным, где я мог никогда не бояться говорить прямо и громко. «Все в порядке», — выдохнул он. «Докладывай». Я вздохнул и начал. Я не упустил ничего, памятая о словах Верити, что только полный рассказ может иметь смысл. Я рассказал в деталях об избиении Шута, о Даре Кетрикен Бернсу и даже о том, каким образом я служил королю этим вечером, о Сирен и Джастине в моей комнате. Когда я шепотом рассказывал о шпионах Регола, чей поджал губы, но не показался удивленным. Когда я закончил, он серьезно посмотрел на меня. И каковы будут твои выводы, шепотом спросил он, как будто речь шла об одном из его упражнений. Могу я прямо говорить о моих подозрениях, спросил я. Он кивнул. Рассказывая о картине, которая складывалась передо мной в последние несколько недель, я испытывал огромное облегчение. Чейт найдет, что предпринять? Итак, я говорил быстро, сбивчиво. Регал знает, что король болен и умирает. При помощи Волзида он одурманивает короля, и тот слушает его нашептывание. Принц хочет умолить авторитет верите и вытянуть из оленьего замка все деньги до последнего коина. Он сдаст Бернс красным кораблям, чтобы занять их на то время, которое понадобится регалу чтобы удовлетворить собственные амбиции. Он представит Кетрикен иностранкой с притязаниями на трон, предательницей, неверной женой. Тем временем, Он сам соберется с силами, его конечная цель — трон, или в крайнем случае та часть шести герцогств, которую ему удастся сохранить для себя. Отсюда его расточительные пиршества и увеселения для внутренних герцогств и их знати. Чет неохотно кивал, пока я говорил. Когда я сделал паузу, он тихо вставил. — В паутине, которую по твоим словам плетет регал, много дыр. Некоторые из них я могу заполнить. Предположим, что группа, созданная Галином, предана Регалу. Предположим, что все послания сперва получает он, и только то, что он одобрит, следует по указанному адресу. Чей-то помрачнел. Его лицо окаменело. Мой шепот становился все отчаяннее. Что если послания задерживаются как раз настолько, чтобы наши попытки защититься оказывались безнадежными? Он выставляет верить и дураком, и подрывает доверие к этому человеку. Разве верите? Не знает об этом. Я медленно покачал головой. Его сила велика, но он не может слушать всех сразу. Его талант способность точно фокусировать силу. Ему пришлось бы перестать наблюдать за прибрежными водами и красными кораблями, чтобы начать следить за собственными помощниками. А он веритей «Слышит наш разговор?» Я смущенно пожал плечами. «Не знаю. Это мое проклятие. Моя связь с ним неустойчива. Иногда я слышу его мнение так ясно, как будто он стоит рядом и говорит вслух. Прошлой ночью, когда они беседовали через меня, я слышал каждое слово. Сейчас я уловил что-то вроде едва заметного мысленного постукивания. Я не чувствую ничего, кроме того что связь между нами все еще существует. Я наклонился вперед и обхватил голову руками, совершенно опустошенный. Чаю, мягко предложил чейт Пожалуйста. И если можно, я хотел бы просто посидеть и помолчать немного. Не знаю, когда у меня так сильно болела голова. чейт поставил чайник на огонь. Я с отвращением смотрел, как он смешивает травы. Немного эльфийской коры, но меньше, чем мне потребовалось бы раньше. Листья перечной и кошачьей мяты, кусочек драгоценного имбирного корня. Я узнавал много из того, что мой наставник обычно давал верите когда тот был изнурен силой. Потом Чейт вернулся и снова сел рядом со мной. «Этого не может быть! То, о чем ты говоришь!» Предполагала бы слепую преданность группы Регалу. Слепую преданность может искусственно создать человек с сильно наделенной силой. Мои изъяны — результат того, что сделал со мной Галин. Ты помнишь фанатическую любовь Галина к Чиволу? Ее привили искусственно. Галин мог внушить им нечто подобное перед смертью, когда их обучение уже закончилось. чейт медленно покачал головой. Думаешь, Регал настолько глуп? Думаешь, он не понимает, что красные корабли не остановятся на Бернсе? Потом они захватят Бак, Риппен и Шокс. С чем он останется? С внутренними герцогствами. С теми, которые только и нужны ему. С теми, которые истинно преданы ему. Это большой кусок земли, далекий от красных кораблей и всего того, что с ним связано. Может быть, он, как и ты, думает, что им нужна не территория, а только земли для набегов. Они морской народ. Они не пойдут так далеко вглубь материка, чтобы доставлять ему беспокойство. А прибрежные герцогства будут слишком заняты войной с красными кораблями, чтобы подняться против Регола. Если шесть герцогств потеряют свое побережье, они потеряют торговлю и флот. Будут ли внутренние герцогства довольны этим? Я пожал плечами. Не знаю. Я не могу ответить на все вопросы, Чейт. Но это единственная теория, в которой почти все кусочки складываются в единое целое. Чейт поднялся, взял толстый глиняный горшок, ошпарил его кипятком из чайника, потом всыпал туда приготовленные травы. Запах сада наполнил комнату. Старый человек, закрывающий чайник крышкой. Простое домашнее мгновение — когда он устанавливает чайник на подносе с чашками. Этот образ Чейда я бережно спрятал в самом потайном уголке своего сердца. Дряхлость подбиралась к нему так же уверенно, как болезнь уничтожала Шрюда. Движения Чейда утратили прежнюю ловкость. Сердце мое сжалось, когда я внезапно увидел это неотвратимое наступление старости. Он сунул мне в руку теплую чашку дымящегося чая и нахмурился увидев выражение моего лица. «В чем дело?» прошептал он. «Положить немножко меда?» Я помотал головой, пригубил чаю и чуть не обжег себе язык. Приятный вкус отбивал горечь эльфийской коры. Через несколько мгновений я почувствовал, что в голове у меня проясняется. Боль, которую я едва замечал, уходит. «Та гораздо лучше!» Я вздохнул, А довольный собой Чейд удовлетворенно кивнул. Потом он снова наклонился ко мне. «И все-таки это слабая теория. Может быть, у нас просто есть снисходительный к себе принц, который ублажает себя и своих прихлебателей, развлекаясь в отсутствие наследника. Он пренебрегает защитой побережья, потому что близорук, и рассчитывает, что его брат вернется домой и все устроит. Он грабит казну и распродает лошадей и стада» чтобы получить как можно больше денег, пока его некому одернуть. Тогда зачем он изображает герцога Бернса предателем? Или выставляет Кетрикен как постороннюю? Зачем распространять издевательские слухи о Верите и его путешествии? Ревность. Регал всегда был испорченным любимцем своего отца. Я не думаю, что он пойдет против Шрюда. Судя по голосу Чейда, Он отчаянно хотел, чтобы это было так. Я сам собрал те травы, которые Волзит дает Шилду, чтобы приглушить боль. Я не сомневаюсь в твоих травах, но боюсь, что к ним добавляют другие. Какой в этом смысл? Если Шилд умрет, Верите все равно останется наследником. Если Верите не умрет первым. Я поднял руку, когда чейт открыл рот, чтобы возразить. Не обязательно, чтобы это произошло в действительности. Если Регал держит все нити в своих руках, в какой-то момент он может просто получить известие о смерти Верите и станет наследным принцем. Тогда я не стал продолжать. чейт тяжело вздохнул. Довольно. Ты дал мне достаточно пищи для размышлений. Я проверю твои предположения собственными методами. А сейчас тебе лучше позаботиться о себе. Я Кетрикен. Я шуте. Если в том, что ты сказал, есть хоть капля истины, все вы становитесь помехой на пути Регала. А что с тобой? спросил я тихо. Что это за новые предосторожности? В замке есть комната, стены которой смежны с этой. Раньше она всегда пустовала. Но теперь туда поместили одного из гостей Регала. Брайт, его кузен и наследник герцогства фару У этого человека очень чуткий сон. Он жаловался слугам на то, что в стенах пищат крысы. Прошлой ночью Проныра с шумом опрокинул котелок. Это разбудило его? Кроме того, этот человек чрезмерно любопытен. Он расспрашивает слуг, не слышал ли кто-нибудь о призраках в замке. И я заметил, как он выстукивает стены. Это не должно нас особенно заботить. Я уверен, что он скоро уедет. Но лишняя предосторожность не повредит. Он чего-то не договаривал, но я знал, что от него вопросами ничего не добьешься. И все же задал еще один. чейт ты по-прежнему видишься с королем хотя бы раз в день?» Он посмотрел на свои руки и медленно покачал головой. «Мне кажется...» регал догадывается о моем существовании я должен признаться тебе в этом во всяком случае он что то подозревает и кто нибудь из его шпионов постоянно шныряет вокруг это затрудняет жизнь но хватит о наших заботах давай поговорим о том как все это можно исправить и тут чейт начал долгий разговор о элдерлингах основанный на том немногом, что мы о них знали мы обсуждали что было бы, если бы затея верить увенчалась успехом, и думали о том, какую форму приняла бы помощь элдерлингов. Чейт говорил с большой надеждой и искренностью, даже с энтузиазмом. Мне хотелось бы разделять его чувства, но я верил, что шесть герцогств можно спасти, только устранив змею, затаившуюся среди нас. Вскоре он отослал меня назад в мою комнату. Я прилег, намереваясь отдохнуть всего несколько минут до начала дня. но мгновенно провалился в глубокий сон. Уже несколько дней в море бушевали штормы. Я просыпался, а за окном дул сильный ветер, и дождь стучал в мои ставни. Это были драгоценные дни. Я пытался не появляться в замке и избегать регала, хотя для этого приходилось есть только в караульной и обходить стороной покои, в которых могли бы оказаться Джастин и Сирин. Уилл тоже вернулся со своего поста на Красной башне в Бернсе. Изредка я видел его в компании Сирин и Джастином. Чаще он сидел в зале за столом. Его полузакрытые веки всегда, оказалось, были готовы сомкнуться. Его отвращение ко мне не было целеустремленной ненавистью Джастина и Сирин. Тем не менее, я избегал и его. Я сказал себе, что поступаю разумно, но беспокоился, не становлюсь ли я трусом. Я бывал у своего короля всегда, когда меня допускали к нему. Этого было недостаточно. Однажды утром меня разбудил отчаянный стук в дверь. Кто-то громко звал меня по имени. Я скатился с кровати и рывком распахнул дверь. У моего порога дрожал белый как мел конюшенный мальчик. "Кенц, просил вас идти в конюшни, прямо сейчас, немедленно!" Не дожидаясь ответа, он убежал, как будто за ним гнались семь демонов. Я натянул вчерашнюю одежду, Надо было ополоснуть лицо и завязать волосы. Но это пришло мне в голову, когда я уже бежал вниз по лестнице. Я несся через двор и слышал возбужденные голоса. В конюшнях ссорились. Я знал, что хенс не стал бы звать меня из-за простой драки среди конюхов и псарей, и не мог даже вообразить, зачем ему так срочно понадобился. Я распахнул дверь в конюшне и прошел сквозь толпу конюшных мальчиков и грумов, чтобы узнать причину всеобщей суматохи. Это был Барич. Он уже не кричал. Изможденный и уставший после путешествия, теперь он стоял молча. Хэнс был рядом с ним, лицо его побелело, но голос был тверд. «У меня не было выбора», сказал он тихо в ответ на какую-то фразу Барича. «Ты бы сделал то же самое». Лицо Барича казалось опустошенным. Его глаза потемнели от потрясения. «Я знаю» сказал он через мгновение я знаю он повернулся и посмотрел на меня фиц моих лошидей нет он слегка покачивался ханс не виноват сказал я тихо и спросил где принц верите он нахмурился и странно посмотрел на меня. вы меня не ждали он помолчал и добавил громче сюда отправили послание «Разве вы их не получили?» «Мы ничего не слышали». «Что случилось? Почему ты вернулся?» Он оглядел разинувших рты конюшенных мальчиков, и что-то от знакомого мне барича появилось в его глазах. «Если вы не слышали до сих пор, значит, это не для сплетен пересудов. Я пойду прямо к королю». Он заставил себя выпрямиться и снова оглядел мальчиков и грумов. Прежний металл был в его голосе, когда он зарычал. — У вас что, нет работы? Я проверю, как вы следили за всем в мое отсутствие, как только вернусь из замка. Толпа рассеялась, словно туман под лучами утреннего солнца. Барич повернулся к хенсу Ты позаботишься о моей лошади. бедняги крепышу тяжело пришлось в последние дни. Хэнс кивнул. — Конечно. Мне послать за лекарем? — Он может подождать твоего прихода?» Барич покачал головой. «То, что надо сделать, я могу сделать сам. Пойдем, фиц дай мне руку». Не в силах поверить в это, я протянул ему руку, и Барич принял ее, тяжело навалившись на меня. В первый раз я посмотрел вниз. То, что я принял за плотные зимние штаны, на самом деле было широкой повязкой на его больной ноге. Он щадил ее, перенося большую часть тяжести своего тела на меня, когда хромал к замку. Я чувствовал, в каком он изнеможении. До меня доносился болезненный запах его пота. Одежда барича была испачкана и порвана. Руки и лицо покрыты слоем пыли. Он был совершенно не похож на человека, которого я знал. «Прошу тебя», — сказал я тихо, — «только скажи». «Сверите, все в порядке?» На его лице появилось подобие улыбки. «Думаешь, я мог бы приехать сюда живым после смерти нашего принца? Ты оскорбляешь меня. А кроме того, пошевели хоть немного мозгами. Ты бы знал, если бы он был мертв. Или ранен». Он замолчал и многозначительно посмотрел на меня. «Разве нет?» Я понял, что он имеет в виду. Престыженный, я признался. «Наша связь очень неустойчива. Некоторые вещи мне ясны, а некоторые нет. Об этом я ничего не знаю. Что случилось?» Он, казалось, задумался. «Верите, — сказал, — что попытается послать весть через тебя. Если ты не передавал Шрюду никаких новостей, это и следует сперва сообщить королю. Больше я не задавал вопросов». Я забыл, сколько времени прошло с тех пор, как Барич в последний раз видел короля Шрюда. Обычно по утрам королю было особенно плохо, но Барич сказал, что предпочитает явиться к нему с докладом немедленно, не откладывая. Так что мы постучались, и, к моему удивлению, нас впустили. Оказавшись внутри, я понял, что это объяснялось очень просто. Волзида не было в покоях короля. Когда я вошел, Шут с сарказмом поинтересовался. Пришел за новой порцией дыма. Потом он заметил Барича, и насмешливая улыбка исчезла с его лица. Его глаза встретились с моими. «Принц?» Барич пришел доложить королю. «Я попробую его разбудить. Хотя, судя по тому, каким он был в последнее время, нет особой разницы докладывать ему спящему или бодрствующему. Он одинаково внимателен в обоих случаях». Хотя я и привык к насмешкам шута. Это все-таки покоробило меня. Сарказм не достиг цели, потому что в его голосе было слишком много скорби. Барич рассеянно посмотрел на меня и прошептал. «Что с моим королем?» Я покачал головой, призывая Барича к молчанию и попытался усадить его. «Я стою перед своим королем, пока он не предложит мне сесть», — твердо ответил он. «Ты ранен. Он поймет». «Он мой король. Вот что я понимаю». Я перестал уговаривать его. Мы подождали, потом подождали еще. Наконец Шут вышел из спальни короля. «Он нездоров», — предупредил он нас. «Я потратил много времени, чтобы объяснить ему, кто пришел. Он сказал, что выслушает твой доклад у себя в спальне». И вот барич снова оперся на меня, и мы пошли в сумрак и дым королевской спальни. Я заметил, что он с отвращением сморщил нос. Дым, поднимавшийся из многочисленных курильниц, висел в воздухе. Шут отдернул полок монаршей кровати, взбил и подпихнул королю под спину подушки. Потом король сделал Шуту слабый знак, чтобы тот отошел в сторону. Я смотрел на нашего монарха и удивлялся, как мне удавалось не замечать признаков его болезни, Они были ясно видны. Его истощенное тело, запах пота, желтизна белков глаз — это самое меньшее, что мне следовало заметить. Изумление на лице Барича показало мне, как велики были перемены, произошедшие с королем в последней недели Но он хорошо скрыл это и выпрямился. «Мой король, я пришел сделать доклад», — сказал он официально. Шрюд медленно моргнул. «Доклад», — сказал он рассеянно, и я не был уверен, отдает ли он приказание или просто повторяет последнее слово. Барич принял это как приказ. Он говорил точно и подробно, как всегда требовал от меня. Он стоял и держался за мое плечо, рассказывая о путешествии с принцем Верити по зимним снегам к горному королевству. Он не глотал слова и говорил ясно. Путешествие было полно трудностей, Несмотря на посланников, отправленных впереди отряда верите, гостеприимство и помощь были ничтожными. Те аристократы, мимо домов, которых пролегал их путь, утверждали, что ничего не знали о скором появлении верите. Часто принца и его спутников встречали только слуги, предоставлявшие им не больше гостеприимства, чем они могли предложить любому обычному путешественнику. Запасы провизии и свежие лошади – которые должны были ожидать их в намеченных пунктах, отсутствовали. Лошади страдали больше, чем люди. Погода была ужасная. Барич докладывал, а я чувствовал, что время от времени по его телу пробегает дрожь. Он был на грани полного изнеможения. Но каждый раз, когда он дрожал, я чувствовал, что он глубоко вздыхает, берет себя в руки и продолжает. Его голос всего лишь слегка дрогнул, когда он рассказывал, как они попали в засаду на равнинах фару еще не дойдя до Голубого озера. Он не делал никаких заключений и только заметил, что эти разбойники дрались как воины. Хотя они и не были одеты в цвета герцога фару они были слишком хорошо вооружены для обычных бандитов. Очевидно, их целью был верити. Когда два мула отвязались и убежали, никто из нападавших не бросился преследовать их. Бандиты Обычно предпочитают забрать тяжело нагруженных вьючных животных, а не сражаться с вооруженными людьми. Люди верите наконец нашли место, где можно было закрепиться и принять бой, и успешно отбились от врагов. Нападавшие отступили, когда поняли, что гвардия Верити скорее умрет, чем сдастся или побежит. Они ускакали, оставив на снегу своих мертвых. и мне удалось победить, но и у нас были тяжкие потери. Мы лишились семи человек и девяти лошадей, не говоря уж о большей части запасов провизии. Двое были серьезно ранены, у остальных были лишь царапины. Принц верите решил отправить раненых назад, в Олений замок. С нами он послал двух здоровых людей. Он собирался продолжить свои поиски. Гвардия принца должна была сопровождать его до самого горного королевства, а там остановиться и ожидать его возвращения. Кину было поручено позаботиться о тех, кому пришлось вернуться в замок. Ему верите и доверил послание. Я не знаю, что было в этом пакете. Кин и остальные были убиты пять дней спустя. Мы попали в засаду у самых границ Бака, когда шли по Оленьей реке. Лучники. Это было очень... Быстро. Четверо из нас были убиты сразу же. Мою лошадь ранили в бедро. Крепыш еще совсем молод. Он запаниковал и прыгнул через насыпь в реку. И я вместе с ним. Там глубоко и сильное течение. Я вцепился в Крепыша, но нас обоих несло вниз по реке. Я слышал, как Кин кричит двум остальным, чтобы они скакали, и что кто-то должен вернуться в Олений замок. Но никто из них не вернулся. Когда Крепышу мне удалось выбраться из реки, я нашел тела. Бумаги, которые нес Кин, исчезли. Он стоял прямо, пока докладывал, и голос его был ясным. Барич говорил очень просто. Его доклад был описанием происшедшего. Он ничего не сказал о том, что чувствовал, когда его отправили обратно, или когда он остался один. «Он напьется сегодня», — решил я. Я подумал, понадобится ли ему общество. Сейчас он стоял молча, ожидая вопросов своего короля. Молчание затягивалось. «Мой король?» — осмелился спросить барич. Шрюд пошевелился в кровати. «Это напомнило мне о днях моей юности», — прохрипел он. «Когда-то я мог сидеть на лошади и держать меч». «Если человек теряет это, что ж, но твоя лошадь в порядке?» Барич нахмурился. «Я сделал все, что мог, мой король. Она поправится». «Хорошо. Вот значит оно как. Вот оно как». Король Шрюд помолчал. Некоторое время мы прислушивались к его дыханию. По-видимому, оно давалось ему с трудом пойди и отдохни парень грубовато сказал он наконец ты выглядишь ужасно! я могу он замолчал и дважды вздохнул я позову тебя позже когда ты отдохнешь я уверен что есть вопросы его голос затих он снова только дышал так дышит человек чья боль почти невыносима. я вспомнил что чувствовал прошлой ночью и попытался представить себе как бы выслушивал доклад Барича, вынося такую боль и пытаясь не показать этого. Шут склонился над королем и заглянул ему в лицо. Потом посмотрел на нас и чуть заметно кивнул. «Идем», — тихо сказал я Баричу, — «твой король дал тебе приказ». Казалось, когда мы уходили из спальни короля, Барич навалился на меня еще тяжелее. «Его это, похоже, совершенно не волнует». — осторожно, — сказал Барич, когда мы с трудом шли по коридору. — Волнует. Верь мне. Глубоко волнует. Мы вышли на лестницу. Я помедлил. Пролет вниз, через зал, кухню, через дворы в конюшне. Потом вверх по лестнице, в жилище Барича. Или два пролета вверх и по коридору в мою комнату. — Я отведу тебя к себе, — сказал я ему. — Нет. Я хочу к себе его голос звучал раздраженно, как у больного ребенка. «Немного погодя, сначала ты немного отдохнешь», — твердо сказал я. Барич не сопротивлялся, когда я помогал ему подниматься. Думаю, у него не было сил. Он прислонился к стене, пока я отпирал дверь. Когда дверь была открыта, я помог ему войти. Я попытался уложить его на мою кровать, но он настоял на кресле у очага. Усевшись, Он откинул голову и закрыл глаза. Теперь, когда Барич немного расслабился, все события его путешествия отразились на лице. Он очень похудел, и цвет его кожи был ужасен. Он поднял голову и оглядел комнату, как будто никогда прежде не видел ее. — Фиц, у тебя есть что-нибудь выпить? — бренди Это дешевка из черной смородины, которую ты пьешь? «Я бы лучше выпил лошадиную притирку!» Я повернулся к нему, улыбаясь. «Ее я могу тебе предложить?» Барич пропустил мои слова мимо ушей. Казалось, он вовсе не слышал меня. Я разжег огонь и быстро порылся в небольшом запасе трав, который держал у себя в комнате. Их было немного. Большую часть я отдал шуту. «Барич, я принесу тебе еды и еще кое-что. Хорошо?» Ответа не было. Он уже крепко спал, сидя в кресле. Я подошел и встал над ним. Мне не надо было даже прикасаться к его лбу, чтобы ощутить жар. Я раздумывал, что же случилось с его ногой в этот раз. Рана поверх старой раны, а потом много дней в пути. Это заживет не скоро, тут не в чем сомневаться. В кухне Сара готовила пудинг, и я рассказал ей, что барич вернулся раненым и лежит в моей комнате. Я солгал, сказав, что он страшно голоден, и попросил ее послать наверх еду и несколько ведер чистой горячей воды. Она немедленно поручила кому-то мешать пудинг и начала звенеть под носами и чайниками. «У меня будет достаточно еды, чтобы в скором времени устроить небольшой банкет». Я побежал в конюшне, чтобы сообщить хенсу что барич наверху в моей комнате и проводит там некоторое время. Потом я взобрался по лестнице в комнату Барича. Я хотел взять там травы и корни, которые мне понадобятся. Я открыл дверь. В комнате было холодно, сырость и плесень. Я подумал, что надо попросить кого-то разжечь здесь огонь и принести запас дров, воды и свечей. Все ожидали, что Барича не будет всю зиму, и он тщательно вычистил свою комнату. Я нашел несколько горшочков с мазью, но не обнаружил никаких запасов высушенных трав. Очевидно, он брал их с собой или раздал еще до отъезда. Я стоял в центре комнаты и осматривался. Прошли месяцы с тех пор, как я был здесь. На меня нахлынули воспоминания. Сколько часов я провел перед этим очагом, за починкой или промасливанием с бруи. Спал обычно на матрасе перед огнем. Востронос — первая собака, с которой у меня была связь. Барич забрал его у меня чтобы попытаться предотвратить увлечение даром. Я мотнул головой, стараясь отогнать шквал противоречивых чувств, и быстро вышел из комнаты. Следующая дверь, в которой я постучался, вела в комнаты Пейшенс. Лейси открыла и, взглянув на мое лицо, немедленно спросила. «Что случилось?» «Вернулся Барич. Он наверху в моей комнате. Тяжело ранен. Я не очень-то хорошо умею лечить травами». Ты послал за лекарем? Я помедлил. Барич всегда любил делать все по-своему. Уж конечно. Это была входившая в гостиную Пейшенс. Что еще этот сумасшедший с собой сделал? С принцем верите все в порядке? Принц Верити и его отряд были атакованы. Принц не ранен и продолжил поход в горы. Он послал на раненых с двумя здоровыми людьми в качестве сопровождения. Барич единственный из них, кто спасся и добрался до дома. «Путь назад был таким трудным?» Леси уже двигалась по комнате, собирая травы, корни и все необходимое для перевязок. «Да, никто не оказывал им особого гостеприимства по дороге. Но люди погибли, когда попали в засаду лучников, как раз на границе Бакка. Лошадь Барича прыгнула в реку, течение унесло их вниз по реке. По-видимому, только это его и спасло». «Куда он ранен?» Теперь Пейшинс тоже зашевелилась. Она открыла маленький шкафчик и начала вынимать мази и настойки. В ногу. В ту же самую. Я точно не знаю, я еще не смотрел на нее. Но он не может ходить без поддержки. И у него жар. Пейшинс взяла корзиночку и начала складывать в нее лекарства. «Что ж ты стоишь?» Резко спросила она, увидев, что я не трогаюсь с места. «Возвращайся в свою комнату и смотри, что ты можешь для него сделать. Мы сейчас придем». Я прямо сказал, «Не думаю, что он разрешит вам помочь ему». «Посмотрим», — спокойно сказала Пейшенс. «А теперь отправляйся и проследи, чтобы там была горячая вода». Ведра с водой, о которых я просил, стояли у моей двери. К тому времени, когда вода в моем котелке закипела, в комнате начали собираться люди. Повариха прислала два подноса с едой, теплое молоко и горячий чай. Появилась Пейшинс и начала расставлять свои травы на моем сундуке с одеждой. Она быстро отправила Лейси принести для нее стол и два стула. Барич все еще спал в моем кресле глубоким сном, если не считать изредка сотрясавшей его дрожи. С поразившей меня фамильярностью, Пейшинс коснулась его лба. Потом пощупала шейные железы, чтобы проверить, не опухли ли они. Она наклонилась к раненому. — бар — спросила она тихо. Он даже не пошевелился. Очень нежно она погладила его лицо. — Ты так похудел, так устал, — сказала она с жалостью. Потом Пейшенс смочила тряпку в теплой воде и осторожно вытерла его лицо и руки, как будто он был ребенком. Стянула с моей кровати одеяло и бережно укутала его плечи. Она поймала мой взгляд и сердито фыркнула. — Мне нужна теплая вода сказала она резко. Когда я стал наполнять таз, она села перед Баричем на корточки, спокойно вынула свои серебряные ножницы и разрезала бинты на его ноге. Грязная повязка выглядела так, как будто ее не меняли с тех пор, как он упал в реку. Нога была перевязана и выше колена. Когда Леся взяла у меня таз с подогретой водой и присела рядом с Баричем, Patience раскрыла засаленную повязку, как раковину моллюска. Барич проснулся, застонал и уронил голову на грудь. Потом его глаза открылись. Он не сразу понял, где находится. Посмотрел на меня, а потом на двух женщин, сидящих у его ног. — Что? — только и смог он выговорить. — Сплошная грязь, — сказала ему Пейшинс. Она откинула голову и смотрела на него, как будто он испачкал навозом чистый пол. — Почему ты не держал ее в чистоте? Барич посмотрел на свою ногу. Засохшая кровь и речная соль спеклись в твердую корку поверх распухшей раны под его коленом. Он с отвращением отвернулся. Когда он начал отвечать Пейшенс, голос его был низким и хриплым. Когда Крепыш утащил меня в реку, мы потеряли все. У меня не было чистой тряпки, не было еды. Ничего. Если бы я стал промывать рану, то он мог бы застудить. ты думаешь Так было бы лучше. «Вот еда», — сказал я поспешно. Мне показалось, что единственный способ предотвратить их ссору — не дать им разговаривать друг с другом. Я подвинул к ним маленький стол, нагруженный одним из подносов, присланных Сарой. Пейшенс встала, чтобы не мешать. Я налил в кружку теплого молока. Руки Барича дрожали, когда он поднес ее к рту. Только теперь я понял, как он голоден. «Не глотай так быстро», — резко сказала Пейшинс. Я и Лейси предостерегающе посмотрели на нее, но внимание Барича, по-видимому, было целиком поглощено едой. Он поставил кружку и взял теплую булочку, которую я намазал маслом. Пока снова наполнял кружку, Барич уже успел прикончить большую часть булочки. Было странно видеть, как дрожат его руки, когда он взял еще одну. Непонятно как он держался до сих пор. «Что случилось с твоей ногой?» осторожно спросила его леси «Терпи», предупредила она и положила на его колено теплую влажную ткань. Барич вздрогнул, побледнел, но не издал ни звука. Немного молока он пролил. «Стрела», сказал он наконец. «Это просто проклятое невезение» что она попала именно сюда, как раз в то самое место, где меня порвал кабан столько лет назад, и она вошла у самой кости. Верит и вырезал ее из ноги. Он внезапно откинулся в кресле, как будто ему стало плохо от одного воспоминания об этом. «Прямо по старому шраму», — сказал он слабо. И каждый раз, когда я сгибал колено, рана открывалась и начинала кровоточить. «Тебе следовало держать ногу неподвижной», рассудила Пейшинс. Мы все трое уставились на нее. «О, я думаю, ты действительно не мог этого сделать», — поправилась она. «Давай-ка посмотрим», — решила Лейси и потянулась за мокрой тканью. Барич жестом остановил ее. «Оставь. Я посмотрю на нее сам. Только сперва поем». «После того, как поешь, ты будешь спать», — заявила Пейшинс. «Лейси». «Подвиньте, пожалуйста!» К моему удивлению, Барич больше ничего не сказал. Леси отступила назад, чтобы не мешать. Леди Пейшенс встала на колени перед главным конюшем. Он смотрел на нее со странным выражением, когда она поднимала эту тряпку. Она смочила угол ткани в чистой воде, выжила его и сноровисто промыла рану. Теплая влажная ткань размочила засохшую кровь. Теперь рана выглядела уже не так страшно но все равно это была серьезная рана, и то, что пришлось перенести Баричу после ранения, ухудшило положение. Рассеченные края разошлись, и новая ткань сформировалась совсем не там, где нужно. Тем не менее, все испытали облегчение, когда Пейшенс промыла рану. Там была краснота и опухоль, и начала распространяться инфекция. Но рана не загноилась, и ткани вокруг не потемнели. Patience некоторое время изучала ее. «Как вы думаете?» — произнесла она вслух, не обращаясь ни к кому в частности. «Корень дубинки дьявола, горячий, стертый в мазь для припарки. Есть у нас, Лейси?» «Есть немного, моя леди». И Лейси начала рыться в своей корзинке. Барич повернулся ко мне. «Это горшки из моей комнаты?» В ответ на мой кивок он кивнул в свою очередь. «Я так и думал». Тот толстый, маленький, коричневый. Принеси его сюда. Он взял горшочек из моих рук и вынул пробку. Этот. У меня было с собой немного снадобья, когда я выехал из замка. Но после первой засады все пропало вместе с вьюками Подошла Пейшенс с лекарственным корнем в руке. Что это? Полюбопытствовала она. Мокричник и листья подорожника, топленые в масле а потом смешанные с пчелиным воском в мазь. «Это может подействовать», — допустила она. «После припарки из корня». Я думал, что барич станет упираться, но он только кивнул. Внезапно он показался мне очень усталым. Он откинулся назад и натянул на себя одеяло. Глаза его закрылись. В мою дверь постучали. Я пошел открывать. Это была Кетрикен. За ее спиной стояла розмари. «Одна из моих леди сказала, что ходят слухи о возвращении Барича», — начала она, потом заглянула в комнату. «Значит, это правда? Он ранен? А что с моим лордом? Что с верити?» Она резко побледнела. «С ним все в порядке», — успокоил я ее. «Войдите». Я проклинал себя за легкомыслие. Надо было немедленно сообщить ей о возвращении Барича и о его рассказе. Мне следовало бы знать что никто другой ничего и не скажет». Когда кетрикин вошла, Пейшенс и Лейси подняли глаза от корня дубинки дьявола, которые они распаривали, и приветствовали ее быстрыми реверансами. «Что с ним случилось?» — спросила Кетрикен. Я доложил ей обо всем так, как Барич рассказал королю Шрюду. Я считал, что она имеет столько же прав получить известие о своем муже, сколько Шрюд о своем сыне. Она снова побледнела, услышав о нападении на Верити, но молчала, пока мой рассказ не был закончен. «Благодарение всем богам, что он подошел к моим горам. Там он будет в безопасности, по крайней мере от людей». Сказав это, она подошла ближе к Пейшенс и лесе готовившим корень. Они растолкли его в кашицеобразную массу и теперь ждали, когда он остынет, чтобы наложить на воспаленную рану. «Из горной рябины». «Получается великолепное промывание для таких ран», — заметила Кетрикен. Пейшенс застенчиво посмотрела на нее. «Я слышала об этом, но этот теплый корень вытянет из раны всю инфекцию. Еще одно хорошее промывание для открытых ран — это лист малины или черного вяза. Его можно использовать как припарку». «У нас нет малинового листа», — напомнила Лейси. «Он у нас отцерел и заплесневел». «У меня есть малиновый лист, если вам нужно», — тихо вмешалась Кетрикин. «Я приготовила его для утреннего чая. Это старый рецепт моей тетушки», — она опустила глаза и странно улыбнулась. «Да?» — заинтересовалась Лесси. «О, моя дорогая!» — пылка воскликнула Пейшенс. С внезапной фамильярностью она взяла Кетрикин за руку. «Вы уверены?» «Да». Сперва я думала, что это просто, но потом начали проявляться другие признаки. «Иногда по утрам мне становится плохо от одного запаха моря, и все, чего я хочу, — это спать». «Но так и должно быть!» — со смехом воскликнула Лейси. «А тошнота пройдет после первых нескольких месяцев». Все три женщины внезапно рассмеялись. «Неудивительно, что вы так хотели получить от него весточку. Он знал об этом до отъезда?» «Да я об этом и не подозревала. Я так хочу рассказать ему, посмотреть на его лицо». «Вы ждете ребенка», — сказал я глупо. Они повернулись, посмотрели на меня и снова расхохотались. «Но это еще секрет», — предупредила меня Кетрикен. «Я не хочу никаких слухов, пока не узнает король. Я хочу быть первой, кто скажет ему об этом». «Конечно», — заверил я ее. «Я не стал говорить, что Шут знает об этом уже много дней». «Ребенок верите», — подумал я. Внезапно странная дрожь охватила меня. Разветвление дороги, которое видел Шут, новые варианты. Еще одна маленькая жизнь, вставшая между Реголом и властью, которой он жаждет. Как мало будет для него значить это крошечное существо? Конечно, сказал я еще более убежденно, эти новости лучше держать в глубочайшей тайне. Я не сомневался, что как только они выплывут наружу, Кетрикин будет в не меньшей опасности, чем ее муж.